Тридцать первое декабря тысяча девятьсот первого года, Мотавилиха. Коммуникационным проблемам Маши наверняка бы позавидовал Самуэль Нил Маклин, почти год живущий в Золотой клетке без права переписки и каких-либо контактов. Таковы были правила, утвержденные артиллерийским техническим комитетом второй стороной его Золотого контракта. Будучи еще молодым врачом из штата Айова, Самуэль питал страсть к оружию и мечтал о своем деле в данном направлении. В 1896 году, завершив медицинскую карьеру, он приступил к созданию собственной оружейной компании «Маклин Орданс энд Армс» в Кливленде, штат Огайя. Его первым запатентованным образцом был самозарядный пистолет с множеством нехарактерных для того времени решений. В первую очередь с оригинальным устройством ползуна и затвора, компенсатором отдачи, балансиром противовесом и прочими удобствами, так и неоцененными американским военным ведомством. Пистолет Макклина. Самуэль перешел к более крупным формам и через два года разработал одну из первых автоматических орудий – однофунтовую полевую пушку. Решения были тяжелые, громоздкие, ненадежные, зато позволяли вести стрельбу в автоматическом режиме, а сама пушка, несмотря на всю свою революционность, получилась на удивление простой. Обоима из десяти-тридцати семи миллиметровых снарядов, вставляемые сверху, отстреливалась за неполные пять секунд. Точнее, должна была отстреливаться, но упорно не желала это делать, демонстрируя свои нравы и характер пока еще сырой автоматики. Тем не менее, в апреле 1899 года первый прототип пушки Маклин МК-1 был доставлен на полигон в Санди-Хук. Военная комиссия спонсировала 3 тысячи долларов на производство снарядов и запасных деталей к оружию. В августе 1900 года МакКлину выделили еще 3 тысячи долларов на доработку конструкции. А в феврале 1901 года в жизни конструктора появился флигель-адъютант его императорского величества и выкупил прототип, заряды к нему, патенты, долги перед военной комиссией и поставщиками, а также самого МакКлина в обмен на трехлетний контракт без права переписки и выбора места жительства. Впрочем, стесненный в средствах Самуэль подмахнул соглашение с его величеством, не задумываясь. Три года мучений оправдывала сумма договора с русским царем, позволяющая больше никогда не работать ни самому конструктору, ни его детям. Правда, в обмен на доведенные до заводских кондиций автоматическую пушку и ручной пулемет. В этом как раз МакКлин проблемы не видел». Пушка, хоть и через раз уже стреляла, а пулемет уже существовал в чертежах и при определенной удаче мог быть реализован в металле в течение года. Новые непосредственные начальники Самуэля – полковник Дурляхер и капитан Борсуков. Дурляхер, Дурляхер, Дурляхер, Дурляков, Ростислав Роберт Августович, военный конструктор артиллерийского вооружения из прибалтийских немцев. на службе в Русской императорской армии, затем в РККА. С 1900 года состоял в комиссии по вооружению крепостей и был штатным преподавателем артиллерии в Михайловском артиллерийском училище. Барсуков Евгений Захарович – русский и советский военачальник, ученый, организатор тяжелой артиллерии особого назначения. Генерал-майор артиллерии 1944 года Доктор военных наук, профессор, действительный член Академии артиллерийских наук. С 1899 года служил в Главном артиллерийском управлении в чине капитана, состоял членом артиллерийского комитета ГАУ, комиссии по составлению артиллерийских уставов и наставлений. А горошили жизни радостного и любознательного американца известны тем, что жить и творить все это время ему придется в самом натуральном монастыре, расположенном у черта на куличках где-то на Урале. Правда потом успокоили, объяснив, что монастырь этот не совсем обычный, а нового строя, где монахи, выполнявшие роль охранников, занимают только внешний его периметр, а внутренний представляет собой вполне комфортабельное поселение с отдельной охраной, со своими лабораториями, конструкторским бюро, производственным и жилым корпусом. Где есть техническая и обычная библиотека, салон, кухнесторская и даже такое новомодное развлечение, как синематограф. Второй раз Макклина смутил хмурый офицер контрразведки, осведомившийся, какую фамилию и какое подданство на время контракта Самуэль хотел бы иметь. А когда конструктор попробовал возмущаться, сунул поднос свеже подписанные контракты и прочел небольшую лекцию с перечислением стран, приходивших в Россию с войной за последние сто лет, и со списком шпионов на пяти листах, разоблаченных только за последние сто дней. С 1901 года все оружейные конструкторы империи находятся в таком же положении, распределены по похожим монастырям. И это связано прежде всего с необходимостью обеспечить их собственную безопасность. Вздохнул контрразведчик, как бы извиняясь за доставленные неудобства. Удивившись такой паранойи, МакКлин, тем не менее, подписал все необходимые бумаги и отправился на место новой работы уже как подданный Ирландии Самуэль МакКормик. Три дня, пока конструктор добирался до Перми, ему казалось, что он едет по строительной площадке и стройка не прекращается ни днем, ни ночью. На всем протяжении Транссибирской магистрали стучали топоры, визжали пилы, гремели молоты поклепанным стальным конструкциям, горели походные кухонные костры, рассыпались звездами, пока еще диковинные в этих местах сварки разбегались влево-вправо от чугунки новые дорожные ветки, да и сам Транссиб полнел на глазах, расползаясь по прилегающим полям двухпутной насыпью. расширяющиеся на каждой станции десятками отстойников, вагонных и ремонтных депо. Было видно, что участки с чугунными рельсами все чаще и чаще перемежались стальными. Отчаянно, как будто в последний раз, отстраивался пункт конечного назначения Макклина, местечко Матавилиха. Центром притяжения был, конечно же, знаменитый пушечный завод, переживающий свою вторую молодость. Количество возводимых корпусов в три раза превышало число работающих. Рядом с главной достопримечательностью завода пятидесятитонным молотом спешно монтировался пильгерстан для производства бесшовных труб по методу Брайтевманнасман. А мимо ожидающих монтажа и наладки станков самого различного назначения, можно было гулять до конца рабочего дня, читая на упаковках названия самых разных производителей со всего света. Тихо было только в самой обители, где предстояло трудиться Самуэлю. Но и эта тишина была обманчивой. Полюбовавшись на завидную военную выправку сдвоенных патрулей монахов, Пока часовые на внутреннем периметре проверяли его документы, МакКлин прошел через обитые железом ворота и попал в настоящее царство оружия. Во дворе, кроме его пушечки, ровными рядами стояло не менее сотни образцов разной степени разобранности. Картичницы Гатлинга соседствовали с изделиями Гочкиса. По-французски изящные скорострелки Кане – Перемежались с попруски основательными изделиями Круппа. Отдельно лежащие стволы, замки и лафеты самых экзотических конструкций могли бы украсить любую выставочную экспозицию. И всю эту выставку инженерных достижений в деле убийства себе подобных, как муравьи гусеницу облепили молодые люди в тужурках из корпуса инженеров ГАУ. заглядывая во все отверстия, измеряя, записывая и оживленно о чем-то споря на непонятном для американца языке. Так Самуэль узнал про еще одну недокументированную функцию своего контракта: не только изобретать, конструировать, собирать и испытывать, но и обучать тех, кто в качестве технологов и конструкторов пойдет в цеха уже выстроенных и еще строящихся заводов. За прошедший год он полностью оценил этот утомительный, но очень эффективный метод погружения, когда и учителя, и ученики сосуществовали круглосуточно и взаимно подпитывались, младшие знаниями и навыками, старшие энергией и плещущим через край оптимизмом. Самуэль бросил взгляд на бюро его служебной квартиры, где лежал подаренный его учениками свежий номер московской газеты. Редакционная статья начиналась словами «Рождественские приключения американского инженера МакКлина в России» и заканчивалась фотографией с персонажем, похожим на Самуэля. Все-таки русские слегка сошли с ума со своей конспирацией. Хотя каждый борется со скукой по-своему. Он свою часть контракта выполняет скрупулезно. Его фунтовая пушка за этот год исправно научилась исполнять барабанную дробь, а ее внешний вид на станке Дурляхера, напоминающим трилистник, стал особо изящным и даже каким-то хрупким. Монументальность была принесена в жертву мобильности. Зато пушечка теперь легко собиралась и разбиралась за четверть часа и перевозилась всего в трех бьюках. Закрепленная на вертлюге, она могла вести круговой огонь с углом возвышения аж на шестьдесят градусов, что безусловно оценит горная инфантерия. Окончательную сдачу задерживали только конструкторы снаряда, пообещавшие к новому году специальный утяжеленный осколочно-фугасный заряд с массой не менее фунта, аж 500 граммов. Конструктор поморщился. Он никак не мог привыкнуть к метрической системе, в которой велись все расчеты и писалась вся документация в его монастырском КБ. Его. Самойль поймал себя на мысли, что он все чаще называет это странное место своим. А ведь сначала угнетал непривычный унылый пейзаж за окном весьма исполнительные, но какие-то примитивные в своих занятиях ученики и подмастерья. Даже местная кухня была предметом регулярного расстройства. А вот подишты по привык обтесался и стало даже нравиться. Это хорошо, что прошла хандра. С нового года приступим к работе над пулеметом. Маклин уже присмотрел себе помощника, вот этого шустрого парнишку с труднопроизносимым именем и фамилией Васья Дегтьярев. Золотые руки и светлая голова. Будет также прогрессировать, назову получившееся оружие его именем. Заслужил. Это же он подсмотрел у Браунинга треножный станок для пулемета и подсказал идею дурляхеру, Сделать такой же для пушки, только распластавленной по земле. Полковник, конечно же, пожадничал присвоив себе изобретение революционного орудийного станка. Некрасиво, но Самуэль восстановит справедливость, увековечит имя Васи в легком скорострельном оружии. Знаменитый пулемет Льюиса – это воплощенная в железе идея Самуэля Макклина. Эх, описать бы сейчас в каком-нибудь специализированном журнале все идеи уже воплощенные и роящиеся в голове, но нельзя. Контракт, будь он не ладен, еще два года обязательного молчания. Но совсем недавно было три, поэтому будем оптимистами. С новым годом!